Джон Марс. Пассажиры. Памяти Бриджит Дрисколл. 1851-1896. Британка Бриджит Дрискол стала первой в мире жертвой, сбитой автомобилем, нёсшимся на невероятной для того времени скорости 8 миль в час, вдвое превышавшей действовавшие тогда ограничения. Пролог. UK News. Новости Великобритании. Палата лордов единогласно выступила в поддержку беспилотных транспортных средств на британских дорогах в ближайшие 5 лет. Запрет на нео автономные транспортные средства должен вступить в силу через десятилетие.